Я совершенно разбит от усталости. После этой дороги я чувствую себя, как старая кляча, на которой возили дрова из леса. Пойду поищу ее письмо. Вы должны прочитать его в одиночестве. Я, кстати, попрошу Даге, чтобы он отвез меня в Воронвель. Здесь я вам больше не нужна. А моя крестница будет счастлива, когда проснется и увидит своего папочку. И потом, я думаю, Феликс тоже обрадуется моему возвращению. Вот что получается, когда слишком привязан к своим друзьям, моя дорогая Роза. Начинаешь мало-помалу злоупотреблять их доверием. Завтра я буду рад приехать повидать вас обоих. Я хочу о многом с вами поговорить. Точнее, исповедаться перед вами. Меня удивит, если вам будет отказано в отпущении грехов. Но позвольте мне еще один вопрос. Собираетесь ли вы отправляться на поиски Агне? И еще раз бросить детей? Если даже дети не могут задержать их мать, то у меня нет никаких оснований следовать за ней. Я не понимаю, какой бес не вселился, что вынудило ее уехать. Но она сама выбрала свою участь, и у меня нет намерения ей в этом противостоять. Говорят, в Париже становится опасно. Могу вас уверить, что там можно вести сейчас. Очень приятная жизнь. Не волнуйтесь, Роза. Я совершенно уверен, что Агнес прекрасно знает, что делает. Может, она только ищет способ, чтобы вас напугать? В таком случае, когда она вернется, дверь будет открыта, и вы примете ее. Это правда? Разве я когда-нибудь обманывал вас? Вы ведь в какой-то степени моя совесть. Я уверяю вас, что мадам Тремен может занять свое место, как будто ничего не случилось. Возможно, нам и предстоит серьезное объяснение и выяснение отношений. Но нам так многое нужно простить друг другу, что иначе просто не может быть. Из письма... За исключением того, что молодая женщина была очень взволнована миссией Сенсовера. Я стремлюсь присоединиться к моему отцу и к другим людям нашего круга, решившим посвятить себя тому, что всегда было смыслом нашего существования. Службе королю. В этом мы никогда не были и не будем согласны с вами. Это не ваша ошибка, но и не моя. И вы должны понять, что после стольких лет, проведенных мною под гнетом чужих законов и чужой воли, я испытываю потребность самой распоряжаться своей жизнью. Дети предпочитают вас, и отрицать это бесполезно. Они не нуждаются в матери, к которой привязаны меньше, чем к потантену или к лиманс. Я принесу больше пользы их будущему, там, куда направляюсь. Я нужна своему отцу, хотя он сам и не сказал бы мне об этом, но я хочу ему доказать, что его дочь достойна его так же, как достойна своего происхождения. В случае, если вы все-таки будете беспокоиться обо мне, хочу вас утешить. Со мной едет Габриэль. Он будет помогать мне. Вы сами знаете, насколько он мне предан. Еще одна деталь. И надеюсь, что вы не расцените это плохо. Я беру с собой драгоценности, когда-то подаренные вами, и некоторые вещи, которые дороги мне и которые, возможно, послужат более достойному делу, нежели, оставшись здесь, буду ласкать ваш взор. Агнес. Ниже было приписано. Я сомневаюсь, что вы целиком и полностью разделяете мои взгляды. Еем... Когда после нашей победы все станет на свои места, я уверен, вы будете рады величию, которое вновь вернется в дом на тринадцати ветрах».